Там, меясь, вздрагивая и шатаясь, прошёл я ущелье. И заметил это только когда прошёл. Среди зелёного серебристого моря холмов велось несколько троп. Одна из них была круче, и я скатился по ней к лежащему ниже шоссе. Здесь несколько в стороне стоял дом, о котором можно только сказать стихами Грюида. Он был беден и спал. Перешагнув низкую каменную ограду, я высмотрел, что окно не прикрыто, и сунул за стекло свой выигрыш, что-то опрокинув этим движением. Кто жил здесь? Какую силу разбужу я на утро нежным мне подарком моим? Я знал только, что на земле надо оставлять крупные следы. Малый след скоро зарастает травой. На утро будет крик, шум, споры и изумление, тресущиеся поджилки, вопли, может быть, заболевание от восторга. Что до того? Это жизнь, её судорога, гримаса, вой и улыбка. Всякая жизнь хороша. Луна взошла выше. Её круглый скелет свёл глаза вниз, выбелив до горизонта шоссе. Шоссе в том месте лежало растянутым римским V, столь растянутым, что оно напоминало скорее середину двойного изгиба лука. Стоя на возвышении дороги, я видел, как противоположное, далёкое возвышение пересекалось тёмной чертой. там возникла и стала расти точка она увеличивалась как расплывающееся по бумаге чернильное пятно пятно ползало к центру вогнутости с волнующей меня быстротой некоторое время я шёл навстречу явлению однако оно быстро остановило меня я не ошибся Серый автомобиль уже поднимался навстречу мне, с той неприятной лёгкостью автомата, которая уничтожает обычное представление об усилии. Свернув к кустам, я притаился в их сырости. Теперь меж мною и автомобилем оставалось столь небольшое расстояние, что я мог рассмотреть людей, мог сосчитать их. Их было четверо. И тот самый шофёр в очках, которого я видел вчера, они осматривались. Один что-то сказал другому, когда машина пронесла рыкающий треск свой мимо меня.